Глава 13. За шесть месяцев до событий. Звонок, раздавшийся так рано утром, мог удивить кого угодно, только не Рашида Касимова. Звонили по телефону, который всегда находился рядом с ним, и номера которого, за исключением нескольких очень близких людей, никто не знал. В городской квартире, занимавшей два этажа элитного дома, у него была своя комната, в которую не заходили даже супруга и дети. С годами жена постарела, и с ней он почти не спал, считая, что она сознает причины подобного невнимания. Супруге было всего 43 года, но он считал ее уже достаточно пожилой, предпочитая молодых девочек. Однако для него, как и для любого восточного человека, семейный очаг был почти святым местом. Он не посмел бы даже подумать привезти в свою спальню какую-нибудь постороннюю женщину. В квартире находились жена и дети, и подобный разврат для такого серьезного человека, как Рашид Касимов, был немыслим. Покосившись на часы, еще не было и семьи, он поднял труп. — Слушаю, — сказал охрипшим голосом. — У нас проблемы, — сообщил Ренат Хайфулин, голос которого он сразу узнал. — Какие проблемы? — Сегодня ночью двое моих людей схвачены сотрудниками банка. В тот момент, когда они следили за Игнатом Мальчиковым. у Касимова сразу пропал сон. — Его специально охраняли? — Похоже на то. Оба моих человека пропали, а соседи слышали там какие-то выстрелы. Рядом с домом на земле мы нашли кровь. Там были ранены или убиты мои люди. Касимов вскочил с постели, стараясь унять нервную дрожь в левой руке. Что думаешь делать? Искать своих людей? Они увезли их куда-то? Один из моих помощников полагает, что они прячут их в своем банке. — Это невозможно, — усомнился Касимов. — Слишком невероятно. Такой респектабельный банк Кирилл Петрович не станет так рисковать. Он может об этом и не знать. Там ведь сидит Потапин. А это старый специалист. Понимает, что банк — самое последнее место, которое может вызвать подозрение. Касимов знал, что их разговор нельзя подслушать. Телефонный аппарат был вмонтирован дешифратор, не позволяющий постороннему попасть на линию. Но все равно не следовало слишком доверять технике. Это он усвоил давно. «Что хочешь делать?» «Сейчас, думаю, в любом случае должен был тебя предупредить. Они могут тебе позвонить. Если захватили моих людей...» Наверняка сумеют узнать, кто их послал. А если узнают, то придут к тебе. Помрачнев, Касимов тихо сказал. Ты меня не пугай. Я просто предупредил. Они поймут, что мы разгадали их игру и решат, что мы с тобой знаем слишком много. Может, они сумели договориться и с другой стороной, которую ты хотел обмануть. О чем ты? а тех, кому принадлежат эти деньги. Может, они уже все знают, и вместе с Мясниковым решили устранить ненужного свидетеля. Касимов вспомнил лицо приезжавшего к нему человека. Он невольно вздрогнул. Если это похоже на правду, ему не спастись. Против него спецслужбы целого государства, а это уже недоморощенные мафиози, и шансов на спасение не будет. «Почему молчишь, Рашид?» — спросил Хайфуль. «Решил, что игра слишком усложнилась? Или думаешь, как от меня избавиться?» «Дурак!» — разозлился Касим. «Делай, что хочешь, но я должен все точно знать. Все точно знать, чтобы решить, как мне быть дальше». «Я еще не сказал самого главного. Мальчиков тоже пострадал. Его тяжело ранили, отобрали портфель. Думаю, это сделали люди Потапенко, чтобы потом все свалить на нас и таким образом отмазаться от подозрений. Они ведь все равно не хотели посылать мальчикова в тюрь. Насчёт ранения точно известно. Говорят, что в больнице я послал своих людей проверить. Может, они просто подстроили, чтобы снова нас обмануть? Как только узнаешь, сразу позвони мне. И звони мне все время. Какой у тебя мобильный телефон? Хайфулин продиктовал номер. Касимов записал, швырнув ручку в сторону, положил трубку на рычаг. Спать больше не хотелось. Нужно все продумать. Сегодня последний день. Неужели Кирилл Петрович действительно решил таким образом от него избавиться? Но для чего? Какой в этом смысл? Или они избавляются от всех свидетелей разом? Нужно что-то делать. Он задумчиво прошелся по комнате. Если они решили его убрать, то сделают это при любых обстоятельствах. Или посылка Кондакова и его неудача в Будапеште была лишь ловушкой для простаков. Нужно все тщательно продумать. Как все это глупо. Неужели кто-то действительно решил выключить его из игры? Он знал, какую сторону представляют держатели счета. Знал, чьи именно это деньги. Там церемониться не будут. Они просто истребят всех, кто встанет на их пути. В конце концов, дело не в деньгах. Для тех людей это не такие уже большие суммы. Дело в самом принципе. Там никто не потерпит обмана. Рашид Касимов понимал это, может быть, лучше других.